глава двадцать первая жертва идем ратмир потянул меня дальше но я выдернула свою руку из его нет с дрожью в голосе сказала я это здесь мы пришли ты сказала не человек здесь венок Я замерла, не отрывая ладони от плиты и всматриваясь в то, что передавал камень. Нечто внутри саркофага подняло голову, и я почувствовала его взгляд в своем сознании. «Венок», — подтвердила я, поежившись. «И еще кто-то». Ратмир мгновенно оказался рядом, обнял за талию и отодвинул меня от саркофага. Мы не можем уйти, заупрямилась я, выворачиваясь и возвращая ладонь на плиту. Нужно договориться с ним. Тогда тем более отойди. Договариваться с мертвыми это мо ⁇ Но я покачала головой. Он не мертвый, и ему нужно. Я замолчала, прислушиваясь к ощущениям. Тонкая нить протянулась от моей руки к запертой внутри сущности. И по этой нити устремилось что-то изнутри меня. Ноги начали слабеть. Я покачнулась. Что? Сила. Ему нужна сила. Ирина! Ратмир подхватил меня на руки. Связь с саркофагом разорвалась. «Мы не можем уйти без венка», — проговорила я, еле слышно. «Нужно поделиться силой с тем, кто внутри». «И чем ты собралась делиться?» — сердито спросил он. «Мало взять венок, еще дойти надо. Постой тут». Ратмир поставил меня на ноги в паре метров от саркофага, придержал за локоть и только убедившись что я не падаю повернулся и сам подошел к хранителю венка ратмир уперся руками в каменную плиту пытаясь ее сдвинуть забугрились мышцы плеч и спины под тонкой рубахой и хоть не место и не время было, а я невольно залюбовалась как же он хорош мой ратмир пока еще мой если не выполним волю марены то не быть нам вместе». Тоска закрутилась вокруг сердца, сжимая его тугим кольцом. Ратмир выпрямился. «Тяжелое. Человек десять надо», — признал он, оставив бесполезные попытки. «Может, разбить чем-то получится?» Ратмир завертел головой в поисках тяжелого предмета. Взгляд его скользил по земле, а затем резко поднялся вверх и уставился на что-то. Я боковым зрением тоже заметила движение и повернула голову. Несколько каменных идолов покинули каменные ниши и теперь стояли возле соседних гробниц, наблюдая за нами пустыми глазницами. А за их спинами клубилась тьма. Зачем пришли тревожить покой мертвых? – прогудел низкий голос. Зачем пришли? – поддержали другие голоса. Мертвых, мертвых, мертвых. Эхо множества голосов отразилось от стен, отдалилось и истаяло. А затем все идолы угрожающе качнулись вперед. Ратмир сдернул с шеи оберег хранителя и поднял его над головой. Это я уже видела, но каким-то шестым чувством поняла, что этих оберегом не остановить. Нет, Ратмир! быстро сказала я. Они не мертвые. Дар хранителя не поможет. Идолы замерли, только головы повернули в мою сторону. Права твоя суженая. Мы хранителям душ не подчиняемся. На службе мы тут. Забирай ее и уходи. Уходи. У меня мелькнула догадка. Не зря ведь они именно тут, вокруг венка. Не Марине ли вы служите? Я смело выступила вперед. А если и так? Я ведьма, произнесла я и почувствовала неуверенность. Дар ведь только-только появился. Никогда прежде я себя так не называла. Я пра-пра-правнучка одной из пяти. Чем докажешь? Я подняла чур над головой, и он вспыхнул ярче, выпустив из себя множество лучей. Идолы отшатнулись назад. Тьма, клубящаяся за их спинами, съежилась. «Тогда ты должна знать, как открыть путь к венку». «Может, вы поможете сдвинуть плиту?» — осмелилась попросить я. «Вон вы, какие могучие!» Но идолы развернулись и направились к своим нишам, и только тьма шепнула. Снаружи никто к венку не пройдет. Лишь сущий внутри плиту разобьет. Шепнула и развеялась. — Ты это слышал? — растерянно спросила я. Ратмир кивнул. — Получается, надо с тем, кто внутри, договариваться. Постой, я попробую. Он подошел к саркофагу и положил на него обе ладони но я уже понимала, что так ничего не получится. Я вспомнила свои ощущения, когда неведомое существо тянуло из меня жизненную силу. Нечего пробовать, Ратмир, жертва нужна. Я почувствовала его слабость. Если не дать ему силу, то разбить плиту он не сможет. Кровь? Я встала рядом и положила руку на плиту. И сразу же нить появилась. Нет, кровью я проход в курган открыла. Дар ему нужен. В нем силы больше, чем в крови. Ратмир накрыл мою руку своей. Скажи ему, пусть мой дар берет. В городе я им почти не пользовался. Да ты что? Ты со своим с рождения. А я недавно облила. Мне и потерять не так жалко. И как ты потом выполнишь обещанное Марине, если дара у тебя не будет? Тебе дело до конца доводить надо. А сельчан наших защищать? Дело отца продолжать? Или ты не затем вернулся из города? Без хранителя не останутся. Дядя Дмитрий на что? Как защищал, так и будет защищать. Не спорь со мной, Ирина. Главная помощь всему миру — венок отнести на воду. Нельзя время терять. Ну же!» Ратмир обнял меня свободной рукой, прижав к себе крепче. Я закрыла глаза, всмотрелась вглубь саркофага и снова почувствовала взгляд существа. «Люди все усложняют. А ведь так я его слышу». — неожиданно шепнул Ратмир. — Через тебя. — Так ты возьмешь мой дар? — От чего ж не взять? — хмыкнуло существо и добавило искушающе. — Двое придут, двое предложат. Хранитель потеряет голоса мертвых. Венок с усилит дар ведьмы, которая ляжет на воду. Такова цена, обоюдная. «Ну что, не отступишь?» «Не отступлю», — слух ответил Ратмир, и голос его не дрогнул. «Не побоишься того, что рядом с ней слабосилком окажешься? Если она потом от тебя откажется, да найдет кого-то помогучий, отпустишь?» Я услышала скрип зубов над своей головой. Рука крепче прижала меня к горячему мужскому телу. «Отпущу!» — глухо сказал Ратмир. «Так тому и быть!» И я почувствовала холод в своей ладони. Это вытекал дар хранителя. Всего несколько мгновений, и рука Ратмира, лежащая поверх моей, заледенела. «Всё!» — выдохнул он, убирая наши руки с плиты покрывшейся морозными узорами. Я повернулась к нему, потянулась, чтобы обнять. Но Ратмир отступил. Ирина, прав он. Ведьме с даром пустой не нужен. А меня у реки своей назвал, и венок принес, когда у меня вовсе дара не было. Ох, не те слова я выбрала. Мужчина не сможет смириться с тем, что слабее женщины. Взгляд Ратмира стал холодным. Но тут же переместился за меня. Позади раздался скрежет, и Ратмир привычным жестом переместил меня за свою спину.